Глава тринадцатая Спустя несколько дней Кромптон встретился с Лумисом за ленчем в Каза-Ортодонте, единственном на Эйе мексиканском ресторане. Кромптон немного припозднился, и к столику его проводил хозяин, величавый и дородный Эл Данте, бывший стоматолог из Эльмиры, штат Нью-Йорк. — Заставляйте ждать себя, — упрекнул его Лумис. Как всегда он был прекрасно одет, — На нем был варсистый джемпер в стиле Тони из Пемлико, ботинки от Харбингера и Омена, позвякивали колокольчиками встроенными в каблуки, а разноцветный пояс, сплетенный из крыльев японских жучков, великолепно подходил к синим клетчатым подтяжкам. Но несмотря на всю свою элегантность, Лумис выглядел неважно. Нижняя губа его дрожала, выдавая внутреннее смятение. Изучив меню, Кромптон заказал довольно старомодную комбинацию под номером два. Лумис предпочел экзотический тридцать седьмой номер. Они обменялись несколькими светскими фразами, но в конце концов Лумис не выдержал: "Послушайте, Кромптон, прекратите наконец все это". Кромптон вопросительно поднял брови: "Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю? Об этом белобрысом придурке, которого вы натравили на меня. Вы имеете в виду Билла Берсеркера?" Теперь он зовет себя Сэм Мислиг, сказал Лумис. Думаю, вам интересно будет узнать, что он живет с моей женой, и это единственное, что меня утешает во всем этом безобразии. Я принадлежу себе только в те, к сожалению, редкие мгновения, когда он с ней, а так он прилип ко мне ближе, чем моя собственная тень, даже ночью он рядом. У этого юноши серьезные намерения, сказал Кромптон, но из него никогда ничего приличного не получится. Трущобные ворюги, вот его компания, пусть с ними и кышается. Что же вы сами это не посоветовали ему это? Он просто записал мой совет в блокнот и продолжает преследовать меня. Кромптон, вы должны избавить меня от него. Я ничего не могу делать, когда он рядом. Как я могу выполнять мою работу, обольщать богатых женщин, когда он толчется у меня под ногами? Эллистр, как бы сильно вы ни обижались на меня. Все равно это несправедливо лишать человека средств к существованию. Кромптон тщательно прожевал энчиладу, приготовленную из моркови и грецких орехов, потом аккуратно вытер губы. Лумис, сказал он, ваши доводы совершенно неуместны в данной ситуации. Наше разногласие это не разногласие между двумя людьми, это ссора между двумя частями одного человека. Согласен, обстоятельства весьма необычные, но в этом-то и есть суть проблемы. Для разрешения внутриличностных конфликтов не существует никаких правил. А я думаю иначе, сказал Лумис. Вы многое упускаете из виду. Да, мы часть одной личности, но в то же время я живу отдельно и самостоятельно. И закон признает как мое право на такое существование, так и мое неотъемлемое право. Отказаться от реинтеграции, если я ее не желаю? Я много думал об этом, сказал Кромптон. Да, вы имеете законное право поступать, как вам нравится, но не моральное право. Иначе говоря, я морально обязан свести всех нас воедино. Не вижу оснований, возразил Лумис. Я считаю, сказал Кромптон, что жить надо по законам эволюции. Организм должен постоянно обновляться, иначе наступает вырождение. И смерть, закон жизни, простите мою выспренность, побуждает меня восстановить утерянное. И ни о каком желании или не желании не может идти речи. Если бы это зависело только от моего вкуса, я, скорее всего, постарался бы забыть обо всем и жить в согласии с самим собой. Но жизнь предоставила мне возможность излечиться, и я должен воспользоваться ею, хотим мы этого или не хотим. Некоторое время они молча поглощали пищу. Кромптону не понравились жирные манчамантеки, а вот поджаренный фасолью в тыквенном соусе он остался доволен. Лумиз же салчностью аллигатора заглатывал груши, фаршированные горячими маринованными перепелиными язычками, и запивал их из большого графина фруктовым антраша 44. Эл Данте с щепарным лицом и бегающими выпученными глазами бизнесмена. Подошел поинтересоваться, удовлетворены ли дорогие клиенты, а потом отправился обслуживать Билли Берсеркера, который уселся за соседний столик с блокнотом и огрызком карандаша в руках. Лумис сосредоточенно потыкал вилкой кусочек цапли, потом холодно посмотрел на Кромптона, подчеркнуто медленно выговаривая слова: "Теперь послушайте меня внимательно, Эллистер". По характеру я легкомысленный, беззаботный, не злопамятный человек, и не в моих правилах иметь на кого-то зуб или, упаси бог, применить против кого-то насилие, но в данном случае я готов изменить своим правилам. Вы слишком сильно прижали меня, будь я проклят. Можете сыграть это на своей машине самовыражения с некоторой долей ставшей уже привычной жестокости, произнес Кромптон. У Лумисса задрожали и побелели ноздри. Он встал, стараясь сохранить достоинство. Ладно, Элистер, вы думаете, только вы обладаете силой воли и решительностью? Посмотрим. Помните, я предупредил вас. Он вышел из ресторана в сопровождении Берсеркера, который оглянулся в дверях и подмигнул Кромптону.